Я прибыл в Екатеринодар поздно вечером. Отпустив встретивших меня лиц, я пригласил к себе в вагон генералов Науменко и Покровского. Телеграмма главнокомандующего лишь подлила масло в огонь. И атаман, и правительство, и Рада усмотрели в ней нарушение основных прав Кубани. Рада готовила решительный протест председателем Краевой Рады был избран глава самостийников Макаренко. Для охраны Рады самостийники формировали отряд из казаков Таманского отдела, наиболее распропагандированного. Генерал Покровский вновь настаивал на самых решительных действиях, предлагая попросту оцепить Раду войсками, схватить и на месте расстрелять целый ряд лиц. После этого, по его словам, рада выберет атаманом того, кого ей прикажут. Я самым решительным образом воспретил ему какие бы то ни было выступления, аресты и тому подобное без моего на то разрешения. Сам я решил, не останавливаясь в Екатеринодаре, проехать в Кисловодск, где выждут в зависимости от дальнейшего хода событий возможность действовать. Генерала Науменко я просил ежедневно по прямому проводу осведомлять меня об обстановке. Тут же на вокзале я написал письмо генералу Лукомскому, которое отправил с состоящим в моем распоряжении полковником Лебедевым. Учитывая возможность дальнейших осложнений, я желал иметь точные указания главнокомандующего. 27 октября 1919 года. Глубоко уважаемый Александр Сергеевич, я припроводил вам копию с письма моего генералу Покровскому от 21 октября, из коей явствует мое несочувствие к вооруженному вмешательству во внутренние дела Кубани. С одной стороны, неполная уверенность в войсках, успевших значительно развратиться самостийниками, С другой опасение, даже в случае успеха, бури на Дону, могущие отразиться на фронте, требует от нас особой осторожности. Я надеялся на благоразумие одной части Рады и на достаточность военной угрозы для другой. В этом убеждении поддерживали меня и доклады с мест. К сожалению, избрание председателем Краевой Рады Макаренко заставляет признать, что обнаглевшие самостийники окончательно закусили у дела. В ближайшие дни должны рассеять все сомнения, если Рада пойдет по пути демагогии, то по глубокому моему убеждению силой вещи придется перейти от угрозы к действиям. Много сделано, чтобы войска, на которые я мог опереться, оправдали мое доверие». В Екатеринодар посланы наиболее стойкие части, во главе которых стоят крепкие начальники. Мой конвой составлен из отборных казаков, моей первой конной дивизии и офицеров, лично мне известных. На месте принят ряд мер для обеспечения успеха. Печальный опыт недавнего прошлого достаточно доказал, насколько в случае возможных осложнений можно опираться на самые верные части. А при условии, как я указывал в письме генералу Покровскому, что ныне в полках половина казаков, недавно прибывших, обработаны самостийниками, ни в одной части быть вполне уверенным нельзя. Однако указанные выше принятые мною меры предосторожности, личное доверие ко мне казаков, а главное твердая уверенность что перехват, почина и решительность, лишь они могут сплошь и рядом спасти положение. Все это вместе взятое приводит меня к решению быть готовым к применению силы. Что касается последствий, могущих произойти в случае подобного образа действий и, в частности, опасность бури на Дону, то это вопрос общей политики, и я его решить без указаний главнокомандующего не могу». Учитывая возможность политических осложнений, я сделаю все, чтобы избежать применения силы, но ход событий заставляет предвидеть возможность такого порядка вещей, когда отказ от военного вмешательства будет признанием слабости, а это, по моему убеждению, равносильно гибели. Докладывая об изложенном и спрашиваю срочных указаний главнокомандующего. Податель всего. Состоящий в моем распоряжении полковник Лебедев ознакомлен с содержанием настоящего письма и может подробно изложить вам мои соображения. Прошу принять уверение в моем совершенном уважении и искренней преданности. П. Врангель